В рубке появился командир минно-торпедной боевой части обер-лейтенант Босса. Геде из ранее подслушанных разговоров знал, что капитан первого ранга Гинце учитывал возможность использования в этом бою торпед. Отказыряв командиру, Босса доложил, что все торпедное хозяйство корабля уничтожено или повреждено прямыми попаданиями вражеских снарядов, хотя он надеется, что кое-что еще можно отремонтировать. Он все обследует сейчас со своими минерами и доложит боевую рубку. «Хорошо, боссы», — ответил командир, — «но ничего не предпринимайте без моего ведома. Ждите приказ, постарайтесь побыстрее привести аппараты в порядок». «Есть, господин капитан первого ранга», — ответил боссы и, выйдя из рубки через левую дверь, быстро стал спускаться по трапу на верхнюю палубу. Снова затрещал телефонный зуммер. На этот раз звонок был от старшего офицера, который успел вернуться на свой боевой пост. Капитан второго ранга Доминик доложил, что уничтожен носовой пункт первой помощи и перевязочное отделение. Корабельный врач, капеллан и весь медицинский персонал погибли. Это было странно, поскольку пункт первой помощи находился глубоко под верхней палубой. А в башне вспомогательного калибра номер 4 на левом борту линкора все еще царили тишина и спокойствие. Стреляли только 150-мм орудия правого борта и две башни главного калибра «Б» и С. Матрос «Штреттер» и его товарищи комендоры, понимая весь ужас положения, в котором оказался их корабль, жаждали принять участие в бою, но пока... Все, что им оставалось сделать, это слушать рапорты, поступавшие из других артиллерийских башен. 150 миллиметровая башня номер 2 правого борта доложила, что после полученного попадания нарушена система наводки орудий. Через несколько минут та же башня передала рапорт, что выведена из строя новым попаданием. Услышав слова командира Шарнхорст всегда впереди», Комендоры переглянулись, некоторые даже улыбались, поскольку все гордились девизом своего корабля. Но уже через несколько секунд улыбки исчезли с их лиц. Шарнхорст получил такой страшный удар, что корпус линкора заскрежетал и завибрировал по всей своей длине. Лампочки аварийного освещения выбило из их гнезд. Их еще не успели заменить, как корабль подбросила от еще одного ужасного взрыва. Трансляция молчала. «В нас попала торпеда», — уверенно сказал старшина Морец. «Ничем другим это быть не может». Все сидели молча на своих местах. Наконец ожила трансляция, передавшая приказ затопить боевые погреба башни главного калибра «Б». Комендоры выслушали это сообщение, оцепенев от ужаса. Значит, башня «Б» также вышла из строя. Башня «А» давно уже молчала. Она оставалась заклиненной еще с самого начала боя. Неужели теперь настала очередь и башни «Б»? Но затем они услышали, что башня «Б» возобновила стрельбу и облегченно вздохнули. А в башне «Б» происходило следующее. Находившийся там комендор, старший матрос Биркля... Услышал от старшины башни, что расположенная под ними башня А получила еще одно попадание, вызвавшее сильный взрыв под башенным перегрузочным отделением. Колубы удушливого дыма обволокли башню «Б», а раскаленные осколки пробили переборки, отделяющие погреба башни «А» от погребов башни «Б». Командир башни немедленно дал приказ затопить погреба. Через четверть часа их осушили, и башня возобновила огонь.